Страница 281. Греческая национально-освободительная революция 1821-1829 годов. Возникновение национально-освободительного движения. В конце 18 начале 19 века долгая и упорная борьба греческого народа за национальное освобождение приобрела широкий размах и качественно новое содержание к этому времени в экономике греции в ее общественной жизни произошли существенные перемены связанные с формированием капиталистического уклада в западной и центральной европе. обширные районы греции начали втягиваться в сферу товарно-денежных отношений. Значительная часть производимого в стране зерна, табака, хлопка поступала на европейские рынки. Возросла экономическая роль города Салоники, ставшего крупнейшим портом не только Греции, но и всего Балканского региона. Расширение внешней торговли Создавало предпосылки для развития местного торгового капитала. В первые годы XIX века в Пелопоннесе насчитывалось 50 греческих торговых фирм. Но общественные порядки в Греции препятствовали сколько-нибудь значительному развитию буржуазии. Как отмечал Фридрих Энгельс, Турецкое, как любое другое восточное господство, несовместимо с капиталистическим обществом. Нажитая прибавочная стоимость ничем не гарантирована от хищных рук сатрапов и пашей. Отсутствует первое основное условие буржуазной предпринимательской деятельности – безопасность личности купца и его собственности. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 33. В губительных условиях османского господства лишь торговая буржуазия Игейского архипелага смогла превратиться в серьезную экономическую и политическую силу. В 1813 году греческий торговый флот насчитывал 615 больших кораблей. Большая часть их плавала под русским флагом. Таким образом, используя проводившуюся царским правительством политику покровительства православному населению Балкан, греческие купцы получили существенные гарантии сохранения своей собственности. Произошли изменения и в духовной жизни греческого общества. Последние десятилетия XVIII века и первые десятилетия XIX века вошли в историю греческой культуры как эпоха просвещения. Это был период бурного подъема духовной жизни. Повсеместно основывались новые учебные заведения, значительно расширилась книгопечатание на новогреческом языке. Появились крупные ученые, оригинальные мыслители, замечательные педагоги. Деятельность их, как правило, развертывалась вне пределов Греции, в России, Австрии, Франции, где обосновалось много греков-переселенцев. Зарубежные общины стали базой греческого национально-освободительного движения, возникшего в конце XVIII века под непосредственным воздействием французской буржуазной революции. Для борьбы за освобождение Греции идеи революции впервые применил пламенный революционер и поэт Ригас Виллистинлес. Он разработал политическую программу, предусматривавшую свержение османского ига объединенными усилиями балканских народов. Но освободительный замысел Велестинлиса стал известен австрийской полиции. Греческого революционера арестовали и вместе с семью его сподвижниками выдали в Порти. 24 июня 1798 года отважные борцы за свободу были казнены в Белградской крепости. Несмотря на этот тяжёлый удар, Движение за освобождение Греции продолжало набирать силу. В 1814 году греческие переселенцы основали в Одессе тайное национально-освободительное общество «Филики Этерия» – дружеское общество. Через несколько лет организация приобрела многочисленных приверженцев в Греции и греческих зарубежных колониях. Основание филики Этерии в России в немалой степени способствовало успеху ее деятельности. Хотя царское правительство не поощряло освободительные замыслы этеристов, самые широкие круги русского общества с сочувствием относились к борьбе греков за свое освобождение. Страница 282. В сознании греческого народа с первых веков османского господства жила надежда, что именно Россия, единоверная с греками страна, поможет им освободиться. ожидание эти получили новую пищу, когда в апреле 1820 года Филики Этерио возглавил служивший в русской армии в чине генерал-майора видный греческий патриот Александр Ипсиланти. Под его руководством этеристы приступили к подготовке вооруженного восстания. Начало революции Знамя национально-освободительной борьбы было поднято в Дунайских княжествах, где филики Этерия имела много сторонников. Прибыв в Яссе, Ипсиланти 8 марта 1821 года опубликовал воззвание с призывом к восстанию, начинавшееся словами «Час пробил, храбрые греки». Короткая кампания Ипсиланти в Молдовии и Валахии окончилась неудачно, но она отвлекла внимание и силы порты от восстания. вспыхнувшего в самой Греции. Первые выстрелы прогремели в Пелопоннесе в конце марта 1821 года. Вскоре восстание охватило всю страну. День независимости отмечается в Греции 25 марта. Греческая национально-освободительная революция продолжалась 8,5 лет. В ее истории можно выделить следующие основные этапы. Первый. 1821-1822 годы. Освобождение значительной части территории страны и формирование политической структуры независимой Греции. Второй. 1823-1825 годы. обострение внутриполитического положения, гражданские войны. Третий. 1825-1827 годы. Борьба против турецко-египетского нашествия. Четвертый. 1827-1829 годы. Начало правления Каподистрии. Русско-турецкая война 1828-1829 годов и успешное завершение борьбы за независимость. Главной движущей силой революции было крестьянство. В ходе борьбы оно стремилось не только избавиться от чужеземного ига, но и получить землю, конфискованную у турецких феодалов. Захватившие руководство восстанием крупные землевладельцы и богатые судовладельцы стремились сохранить и упрочить свои имущественные интересы и политические привилегии. Серьезные успехи в восстании в 1821 году сделали возможным созыв национального собрания, который 13 января 1822 года Провозгласила независимость Греции и утвердила временную конституцию. Эпидаврский органический статут. Большое влияние на нее оказали конституции буржуазной Франции конца XVIII века. В Греции устанавливался республиканский строй, провозглашался ряд буржуазно-демократических свобод. государственное устройство основывалось на принципе разделения властей наибольшие права получила исполнительная власть из пяти человек президентом исполнительной власти был выбран мавро кардатос отстаивавший интересы имущей верхушки греческого общества султан махмуд второй не примирился с отпадением Греции. На восставшее население обрушились варварские репрессии. Кровавая резня была учинена весной 1822 года на острове Хиос. 23 тысячи мирных жителей были убиты, 47 тысяч проданы в рабство. Цветущий остров, который называли садом архипелага, был превращен в пустыню. Но и христианские монархии Европы встретили революцию в Греции с неприкрытой враждебностью. Собравшиеся в 1822 году на свой конгресс в Вероне, руководители Священного Союза отказались иметь дело с представителями греческого правительства, как с бунтовщиками против своего законного государя. В трудных условиях внешнеполитической изоляции повстанцы успешно продолжали неравную борьбу. Вторгшиеся в Пелопоннес летом 1822 года Отборная тридцатитысячная турецкая армия была разгромлена греческими отрядами под командованием талантливого полководца Теодороса Калакатрониса. Тогда же смелые атаки греческих кораблей вынудили турецкий флот покинуть Эгейское море и укрыться в Дарданеллах. Временное ослабление внешней опасности способствовало обострению социальных и политических противоречий в повстанческом лагере, что привело в 1823-1825 годах к двум гражданским воинам, ареной которых стал Пелопоннес. В результате этих войн усилились позиции эгейских судовладельцев, потеснивших земельную знать Пелопоннесса. турецкое египетское нашествие Тем временем на освобожденную Грецию надвинулась новая грозная опасность. Страница 283 Махмуду II обещанием уступки Пелопоннесса и Крита Удалось вовлечь в войну своего могущественного бассала, правителя Египта, Мухаммеда Али. В феврале 1825 года на юге Пелопоннеса высадилась египетская армия, которой командовал сын Мухаммеда Али, Ибрахим Паша. Она состояла из регулярных подразделений, обученных французскими инструкторами. Греческие силы, несмотря на проявленный в боях героизм, не смогли приостановить продвижение египтян. Подчинив снова большую часть Пелопоннеса, Ибрахим Паша в декабре 1825 года с 17-тысячной армией подошел к Месолонге, важному опорному пункту повстанцев в Западной Греции. На башнях и бастионах города, носивших имена Вильгельма Теля, Скандербега, Бенджамина Франклина, Ригаса, Велестинлиса и других борцов за свободу, сражалось все его население. Стоявшее под стенами города с апреля 1825 года, Двадцатитысячная турецкая армия не смогла овладеть им. Но прибытие египетской армии и флота создало огромный перевес сил в пользу осаждавших. Связь Месолонги с внешним миром была прервана. В результате непрерывных бомбардировок была разрушена большая часть домов. В городе свирепствовал страшный голод. Исчерпав все возможности сопротивления, защитники Мессалонге в ночь с 22 на 23 апреля 1826 года сделали попытку прорыва через вражеские линии. Почти все они погибли в бою и во время резни, учиненной ворвавшимися в город турецко-египетскими войсками. После падения Мессалонги на всех фронтах продолжались ожесточенные бои. В июне 1827 года греков постигла новая серьезная неудача – пал Афинский Акрополь. В результате все греческие области, к северу от Каринфского перешейка, снова были оккупированы врагом. Но и в этот тяжелый период не ослабла решимость греческого народа добиться освобождения. В марте 1827 года Национальное собрание в Трезине приняло новую конституцию. В ней получили дальнейшее развитие буржуазно-демократические принципы эпидаврской конституции. Здесь впервые провозглашались принципы суверенитета народа, равенства граждан перед законом, свободы печати и слова. Но в новой конституции, как и в предшествующих, не получил разрешение аграрный вопрос. Трезинская конституция вводила должность единоличного главы государства президента. Им был избран сроком на 7 лет опытный государственный деятель и дипломат, бывший министр иностранных дел России Иоаннис Каподистрия. Прибыв в январе 1828 года в Грецию, президент принял энергичные меры по улучшению экономического положения страны, повышению боеспособности вооруженных сил, централизации управления. к этому времени произошел благоприятный для греков поворот в международной обстановке греческий вопрос на международной арене борьба греческого народа за свободу получила большой международный резонанс широкое общественное движение солидарности с восставшими греками охватило многие страны Европы и Соединенных Штатов Америки. В Париже, Лондоне, Женеве действовали филэллинские комитеты, занимавшиеся сбором средств для сражавшейся Греции. Тысячи добровольцев из разных стран устремились на помощь грекам. Среди них был великий английский поэт Байрон, павший за дело греческой свободы. Греческая революция вызвала большое сочувствие во всех слоях русского общества. С особым энтузиазмом ее приветствовали декабристы и близкие к ним круги. Настроение эти выразил Пушкин, записавший в 1821 году в своем дневнике. «Я твердо уверен, что Греция восторжествует». и 25 миллионов турок оставят цветущую страну Эллады законным наследником Гомера и Фемистокла. В России с успехом прошли подписки в пользу многочисленных беженцев из Османской империи, нашедших убежище в Новороссии и Бессарабии. Средства шли также на выкуп попавших в неволю жителей Хиоса. Необратимые изменения на Балканах, вызванные греческой революцией, обострили соперничество между великими державами, в первую очередь между Англией и Россией, и вынудили их пересмотреть свою политику в отношении Греции. В 1823 году английское правительство признало Грецию воюющей стороной. Страница 284. В 1824-1825 годах Греция получила английские займы, положившие начало финансовому закабалению страны иностранным капиталом. В 1824 году свой план решения греческого вопроса на основе создания трех автономных греческих княжеств выдвинула Россия. Вскоре наметилась тенденция к соглашению между державами-соперницами. 6 июля 1827 года Англия и Россия, в котором присоединилась Франция, заключили в Лондоне договор. Он предусматривал сотрудничество этих держав в прекращении греко-турецкой войны на основе предоставления Греции полной внутренней автономии. Игнорирование порта этого соглашения привело к Новоринской битве 20 октября 1827 года, в которой прибывшие к берегам Греции эскадры России, Англии и Франции разгромили турецко-египетский флот. Новоринская битва – Ответственность, за которую султан возложил на Россию, обострила русско-турецкие отношения. В апреле 1828 года началась русско-турецкая война. Одержав в ней победу, Россия вынудила Махмуда II признать по Адрианопольскому мирному договору 1829 года автономию Греции. В 1830 году порта была вынуждена согласиться с предоставлением греческому государству статуса независимости. Итоги и значения революции Создание самостоятельного государства имело огромное значение для греческого народа, для его национального и социального прогресса. Греческая национально освободительная революция 1821-1829 годов стала и важной вехой в борьбе европейских народов за национальное освобождение против тирании и деспотизма. Это было первое успешное революционное выступление в Европе, периода реставрации и одновременно первое крупное поражение европейской реакции. Особенно большое значение греческой революции имело для Балкан. Впервые балканская страна завоевала независимость. Это стало вдохновляющим примером для народов других балканских стран. Но греческая революция не смогла разрешить ряд крупных социальных и политических проблем. Осталось безземельным греческое крестьянство. которая вынесла на своих плечах всю тяжесть борьбы. Конфискованные у турецких феодалов земли, составлявшие более трети обрабатываемой площади, перешли в собственность государства. Эти национальные земли на кабальных условиях обрабатывались безземельными крестьянами. Только частично была решена и проблема национального освобождения. В состав нового государства вошли территория континентальной Греции, ограниченные на севере линии между заливами Арта и Волос, и Кекланские острова. Фессалия, Эпир, Крит и другие греческие земли остались под Османским игом. Державы-участницы Лондонского договора 1827 года бесцеремонно вмешивались во внутренние дела Греции, разжигали политические распри. Жертвой их стал Каподистрия, убитый 9 октября 1831 года в тогдашней столице греческого государства Навплии. Державы-покровительницы навязали Греции монархический строй. В 1832 году Россия, Англия и Франция провозгласили королем Греции принца Оттона из баварской династии Виттельсбахов.